Глава седьмая. Помещение оказалось затопленным на два с хвостиком метра, а обессиленный от нехватки манный человек, словно поплавок, болтался на поверхности любую из системы освещения. «Сто единиц манны осталось. Теперь понятно, что имели в виду маги земли. Надо бы пассивных навыков поизучать. Ха, тогда буду человек цунами». Но лучше бы был человеком огненным штормом. Жалко, магия тьмы недоступна архимагу для копирования. Да и свет надо скопировать. Ну и книжек магии почитать. Мужчина плавал думал о многом. Но вскоре вода начала остужаться. Тогда Сергей немного согрел ее с помощью магии огня. Но из-за того, что контроль пламени ему давался тяжело, вода чуть ли не закипела. «Хорошо-то как. Давно я свои косточки не прогревал в ванной. Из-за нехватки времени только быстрый душ. Ну, или медленный, если там была Алис». Хе. Подумал мужчина, но вскоре его настроение испортилось. «Эх, чувствую себя скотиной». Думая об Алис, пробормотал Сергей. Раздался мощный стук в двери и какие-то крики, прервавшие самоедство мужчины. «Сейчас откроют, их же ошпарит кипятком, хрен Дошло до Сергея, но манны было мало, и он не мог контролировать такой объем. Нырнув в костюм, он нашел в его подсумке энергоядро второго уровня и собрался взять под контроль всю воду, но резко остановился. Вместо всей воды он сделал небольшую стену из нее же перед дверью. И вот створка ушла в сторону, причем с применением физической силы и лома лианцы малость удивились увидев перед собой стену из воды но еще больше их изумил голый мужчина вышедший из этой стены да с таким видом будто все так и задумано пришедший в себя рул смахал руками что то эмоционально объяснял указывал на залитый водой коридор ибо вода вытекала через щели потом на терминал доступа к помещению что горел красным ну и конечно на воду за спиной мужчины Воду в коридоре, кстати, тщательно собирали с помощью небольших устройств вроде насосов. «Ой, да нормально все. Лучше искупайтесь, а то воняете же!» Усмехнулся Сергей и вошел в горячую воду. На этот раз она показалась не такой обжигающей. Люди снаружи еще некоторое время что-то обсуждали, но вскоре замолчали. Рулус покачал головой и аккуратно протянул руку в воду, следом вторую. Что-то сказал и принялся раздеваться, а через полминуты вода, в которой купался Сергей, стала чуточку грязнее. «Хороша же водиться!» — ухмыляясь, спросил Сергей у всплывшего красного, как вареный рак, мужчины. Рулус, оказывается, не умел плавать, но как-то донаучился. Кое-как, но там удалось донести до Сергея, не против ли он, чтобы его люди позаимствовали воду. Вид того, как Рулус пытался это объяснить, был забавным, ибо он старался держаться на плаву и при этом жестикулировать. Получив одобрение от человека, он нырнул, чтобы выбраться из помещения, но нырять он еще не научился. Пришлось помогать ему, да и Сергей накупался уже. Оказавшись снаружи, Рулус отдал команды, и народ принялся черпать воду из стены воды. А Сергей же начал сушить одежду с помощью горячего воздуха. Правда, предварительно он потренировался на стене и пару раз опалил ее огнем. Но в итоге смог добиться желаемого. Его черная военная форма, сделанная из паучьего шелка, полностью высохла. Далее шла очередь брони. С ней также не было проблем, разве что кроме переноса. Сергею выделили другое помещение, откуда пришлось выселить нескольких людей, но те, казалось, были не против. Все же Рулус просит, да и не навсегда это. Рухнув на не очень удобную кровать, распаренный и уставший мужчина тут же уснул. А пока он спал в его прошлую комнату, началось паломничество. Когда откачали часть воды, женская часть населения уговорила Рулуса позволить им искупаться, мол, все равно воду фильтровать и очищать. Этим вечером мужчины поселения впервые за долгое время получили отказ. Девушки попросту не допустили грязных, немытых мужчин до своих чистеньких и благоухающих тел. Лишь жена Рулса подпустила к себе муженька, ибо он чистый. «Пожалуй, начнем наше собрание. Относительно предмета нашего разговора вы, думаю, в курсе». В небольшом помещении, помимо Рулуса, собралось десять заросших и немытых мужчин. Все выглядели очень серьезными и задумавшимися. «Вы уже ознакомились с предметами, что он нам предоставил». Рулус указал рукой на арбалет, что лежал на столе. Рядом с ним был колчан, арбалетные болты, полупустая аптечка второго уровня и кожаные ботинки. «Про так называемую книгу «Навыка врача» и говорить не стоит. Вы сами видели, на что способен этот навык, и теперь стало понятно, для чего нам очки навыков». «Да, благодаря этому навыку мы спасли Онра и Макоуне», добавил один из присутствующих. «Убивая роботов, он иногда получает монеты выживших и какие-то странные овалы. Вы сами их видели, когда он при нас их раскрывал». «Так вот, монетки мы и сами получаем, но как получить эти овалы?» — спросил Рулус, но ответа не последовало. «Ладно, другой вопрос. Что делать с ним? На вид он дружелюбен, однако раз он до сих пор не ушел, значит, ему что-то от нас нужно. Он не понимает нашу речь. Как мы поймем, что ему нужно-то?» — ухмыльнулся пожилой мужчина. Генри трудится над ремонтом устройства, что предположительно отвечает за перевод речи. «Такое вообще возможно?» – спросил самый молодой из всех. Ему было около тридцати. «А навык врач возможен?» – усмехнулся старик. «Устройство предположительно повреждено электрическими гайки. Как он умудрился пройти через их территорию и выжить, неизвестно, но вы сами его видели. Досталось ему сильно». «Рулус, так что ты предлагаешь-то?» «Отнестись к нему с гостеприимством и дождаться ремонта устройства», ответил лидер поселения. «А теперь голосуем. Кто за то, чтобы он остался?» «Поддерживаю. Я тоже». «Я против. Воздержусь». Сергей проснулся по местному времени поздно ночью. Его биологические часы были настроены на убежище, где сейчас утро. Делать было нечего, потому после того, как умылся созданной водой, он принялся за разминку, после которой перекусил питательными батончиками и начал открывать награды. Синяя по закону подлости оказалась пуста. С трех зеленых он получил аргонскую гранату третьего уровня, книгу навыка «Огонь» и бумеранг первого уровня. И, наконец, последняя, белая награда была открыта и... Порадовалась Сергея вкусным шоколадом, ибо больше радовать было нечем. Убрав гранату в подсумок, мужчина лег на кровать и связался с Рейн. На этот раз с было проще общаться, и настроение у нее улучшилось. В убежище было все хорошо. Калашников наконец-то изучился в лаборатории, после него начали изучение оружейника. Война с силами промышленного комплекса набирала обороты и постепенно подходили подкрепления из-за плота Айджис. Так как с боссом было все хорошо, никто не спешил и не рисковал зря. Драконы терроризировали зомби под Берлином, ища владыку. Пару раз отряды магов-садников устраивали геноцид в тулу врага. В лесах Ярославля велась активная воздушная разведка, плюс драконы и там пошалить успели, уничтожив что-то вроде лагеря человекообразных медведей. Рейн не знал о подробности, но, по словам Соломона, у тех был свой быт, домики и сельское хозяйство, точнее, животноводство, ибо, по словам девушки, они выращивали кабанов-мутантов для пищи. Также Соломон начал выполнение плана босса по созданию Мартышкиного спецназа. У убежища были легкие экзоскелеты «Штурмовик-3Л». Они имели систему воздушного маневрирования и, по мнению Сергея, идеально подходили для мартышек. В этой броне они смогут в прямом смысле бегать по головам и летать. Недолго, правда, но смогут. Когда девушка устала, разговор был прерван. Сергей сам устал, потому отдохнул часик, после оделся в свое снаряжение и покинул помещение. Людей снаружи почти не было, лишь охрана, какие-то инженеры и пара мужчин, что куда-то тащили на летающей тележке кучку роботов. Вскоре выяснилось, что в рейд ходил один из отрядов, и сейчас отправляется другой, к которым и напросился Сергей. Ему было скучно, а они только обрадовались такой силовой поддержке. Отряд долго плутал по лабиринтам комплекса, но зато ни разу не столкнулся с врагом. Вскоре они прибыли в неизвестный Сергею сектор. Там было тусклое голубоватое освещение, а в воздухе витал аромат химии. Если точнее, то пахло порохом. Отряд состоял из шести человек, точнее шести бойцов-системщиков. То, что они системщики, было понятно по их движениям. быстрые ловкие выносливый, ибо двигались почти бегом без отдыха. Сергей был седьмым. Использовав отвлекающий маневр, отряд проскочил мимо двух роботов-стражников и, не поднимая тревоги, попал в огромный шумный цех. Мощные производственные агрегаты производили сотни килограмм пороха каждую секунду. Он-то и был целью отряда. На этот раз люди не использовали тележки. Вместо них были мешки из какого-то синтетического материала. Вскрыв десяток ящиков, люди быстро наполнили мешки, взяв примерно по 20 килограмм пороха. Сергей же собрал сразу четыре мешка, ящики закрыли и вернули на места. В поселение возвращались по другому маршруту. В производственном цехе была труба, по которой спускали бракованную продукцию на утилизацию, по ней отряд и пролез. На середине пути труба была перекрыта решеткой, что явно дело рук людей. Оттуда путь вел в какие-то катакомбы, по которым пришлось бродить почти час. Потом еще полчаса наплутания по коридорам, и вот отряд вернулся домой в целости и сохранности. Сергей хотел было отправиться со следующим отрядом, но появился Рулус и жестом попросил его пойти за ним. Вскоре они прибыли в мастерскую, заваленную всяким металлоломом. В помещении стоял сильный запах паленого пластика. За большим столом, заставленным всякими устройствами, сидел невысокий бородатый мужчина. Выглядел он как зомби, но очень счастливый зомби. Об этом говорили глупая улыбка и довольное выражение лица. Зомби протянул Сергею устройство, что немного напоминало переводчик второго уровня, что стоил целых три с половиной тысячи монет. Обычно он выглядел как гарнитура с маленьким аккуратным микрофоном, а крохотный динамик крепился практически к чему угодно. Сейчас же это было нечто со здоровенным микрофоном, а динамик... Его не было. Вместо него что-то вроде радиостанции на столе. а как, понимаете меня?» — спросил Бородач. — Понимаю, но громкости не хватает. — Раздался голос из радио. — Работает! ха ха, -ха! Работает! Бородач орал, рвал волосы от счастья и просто сходил с ума но вскоре рухнул и засопел с благостным выражением лица. Видимо, тяжело ему пришлось. просмотрев на спящего мужчину, сказал Сергей. — Мы, честно говоря, не верили в успех, — улыбнулся Рулус. «Говорите громче, пожалуйста. Едва разобрал ваши слова», — сказал Сергей, переведя взгляд на лидера поселения. Рулус был доволен, но в то же время немного напуган. Напуган той правдой, что ему мог поведать Сергей. Они сели на стулья и начали разговор. Долгий, но весьма интересный. Сначала Рулус рассказал о них, о том, как они здесь оказались и как выживали. Если коротко, то много веков назад, когда после очередной войны все живое оказалось на грани вымирания, до людей дошло, что пора что-то делать. Кто-то занялся улучшением тела, кто-то начал строить бункеры, а их группа взялась за разработку искусственного интеллекта. К сожалению, по большей части все проекты провалились, кроме одного – ИИ был не таким эффективным, как хотелось бы, но он работал и выполнял минимальный набор функций, что требовался людям для реализации их плана. Вскоре начали создавать машины, управляемые ИИ. И с их помощью был построен проект НАУ-1. На Тилиане НАУ что-то вроде Феникса, что восстает из пепла. Так и этот проект. Он должен возродить человечество, если то окажется на грани вымирания. «Прошло время. Люди осознали, что шансов на выживание почти нет, и они поселились в Нуале и ушли под землю, точнее под песок. Там они жили и работали вместе с машинами на протяжении многих сотен лет. Наул постепенно расширялся, население росло, ученые делали открытия, инженеры создавали новых роботов. А потом, как по щелчку пальцев, все роботы обратились против людей» с тех пор выжившие скрывались на нижних уровнях периодически меняя место обитания ибо рано или поздно роботам удавалось найти их в свою очередь сергей поведал о дальнейшей судьбе Тиллиана, как и о том что они видимо последние люди на планете поведал и о том кто он такой откуда пришел и о всей той жести что творится в мире точнее в мирах значит киборге раньше мы над ними смеялись Забавно. Атмосфера, значит, все еще непригодна для существования биологических видов? Звери мутировали и адаптировались? Интересно. Получается, этот самый апокалипсис поражает лишь механические мозги, включая киборгов и ИИ? Так это ваши люди снаружи атакуют нау? Мы думали, что комплекс вновь куда-то движется. Теперь понятно, почему так сильно снизились патрули роботов. «Другие миры. Невероятно!» У Рулуса было много вопросов, у Сергея же лишь один, точнее, предложение «Присоединяйтесь ко мне и обретете новый дом». И звучало оно крайне соблазнительно. Решать за всю общину Рулус, конечно же, не мог, потому попросил время, дабы обсудить все с людьми. Сергей не торопил. Пока люди думали-решали, он вместе с разведчиками устраивал вылазки на территорию врага. Две из четырех вылазок закончились сражениями. Но если раньше люди сразу отступали, то на этот раз с ними был пришелец, что в рукопашную помножил роботов на ноль, при этом добыв несколько наград. Четыре из четырех вылазок закончились успешным. Отряды вернулись с хорошей добычей. Причем большей частью добычи было вооружение роботов и боеприпасы, что так пригодятся поселению, если те решат поддержать Сергея. Ближе к вечеру собралось всеобщее собрание, в ходе которого решалась дальнейшая судьба поселения. Новости, что принес пришелец, конечно, были шокирующими. Кто-то не верил, что планета все еще не восстановилась, все же несколько веков минула. Кто-то боялся менять шило на мыло, а кто мечтал поскорее убраться из этого ада и без разницы, что им придется для этого сделать. Мнения разделились, и ни одно не получило поддержки большинства. Люди попросту разделились на три лагеря, что начали конфликтовать друг с другом, пытаясь убедить других в своей правоте. Сергей предполагал такую возможность, потому, пока люди спорили и ругались, он изучал карты, нарисованные разведчиками, а также собирал информацию о комплексе и его уязвимых местах. Таких мест мало, и разведчики туда не смогли пробиться. ибо путь пролегал через верхние этажи, где ИИ комплекса контролирует все системы и может спокойно перекрывать проходы. На нижних он так не сможет, ибо люди уже давно повредили системы ИИ. Правда, роботы периодически пытаются их починить. И того из уязвимых точек это реакторы с первого по пятый. Шестой уничтожен, но не силами людей, просто авария. Далее главный модуль ИИ. Но, наверное, проще уничтожить все реакторы, чем добраться до него, ибо он находится в самом сердце Наула. Далее идут топливные резервуары и топливоперерабатывающий цех. Наул работает на нефти, потому и обитает в этой части Тилиана, где под землей сконцентрированы огромные запасы черного золота. Вечером Сергей узнал, что случилось его оружием. Дробовик находился у Генри, бородатого инженера. Он так и не смог починить оружие, потому пришелец забрал его обратно. Убежище починят. Переводчик доработали, и теперь звук был нормальным, но нужды в нем Сергей уже не испытывал, ибо собирался выбираться из этого места». План он уже составил. С магией более-менее натренировался, энергоядрами запасся. У него было четыре энергоядра второго уровня, один из которых наполовину израсходован. А также из одной награды он получил накопитель второго уровня. Мелочь, приятно и Остальное барахло он отдал Рулусу в знак благодарности за помощь. Точнее, все, кроме гранаты. Она ему пригодится.